Глава 4. Неожиданное изменение планов Вот уже третий день юноши были в пути и ночевали вне родной пещеры. До сих пор все их поиски не увенчались успехом. В этот вечер они решили остановиться под большим скалистым навесом, который образовывал естественный шатер над небольшой пещерой в скалистом склоне холма. Арун проснулся первым. Стояла еще глубокая ночь. «Дан, ты слышишь?» «Да, слышу. Это где-то лает собака». Теперь Ива услышал далекий злобный лай собаки, который вдруг перешел в визг и затем стих. «Что это было?» — спросил он более опытного охотника Дана. «Я думаю, что в той стороне кто-то остался на ночь в лесу, и на него напали звери, или что еще опаснее». «Черное!» Шум и лай собаки слышался с той стороны, откуда мы пришли. «Кто бы это мог быть?» – спросил Арун. «В той стороне охотятся только люди нашего племени. До места охоты соседнего племени еще два дня пути. Я думаю, что нам придется вернуться и посмотреть, в чем дело. Ночью идти бесполезно, следов не видно. Пойдем перед рассветом», – сказал д а н До утра никто не сомкнул больше глаз. Собаки то и дело подавали голос, то тихо скуля, то глухо рыча. Под утро, когда еще было темно и не совсем прошла пора ночной росы, юноши собрали свои вещи и отправились в обратный путь. Собаки так и рвались вперед, но Дан строгим окриком не позволил им забегать далеко. Идти им пришлось недолго. Как раз стало светать, когда собаки, никого не слушаясь, бросились в чащу и вдруг залаяли и завыли громко и жутко. Юноши застали их под большим деревом. Рядом с еще тлевшими углями потухшего костра лежала большая собака с проломленным черепом. Дан наклонился к трупу собаки и поднялся вмиг посеревший. «Это собака Ли и Эл», — сказал он сдавленным голосом. Ее лапы поранены чем-то очень острым. Это дело черных. От страшной догадки у Ва закружилась голова. Эл сказала нам «До свидания, друзья». «Именно это она и имела в виду. Она все эти дни следовала за нами. Одна!» – произнес он, едва слышно, с нескрываемым ужасом в голосе. Дан быстро поднялся на дерево, где, как он предполагал, было устроено гнездо. Так оно и оказалось. Гнездо было пустым, ничто не указывало на ночевавшего в нем. Спустившись вниз, Дан начал внимательно исследовать пространство вокруг дерева и нашел, что искал. Две стрелы с каменными наконечниками, такими же, какие изготавливал Хелл. «Эти стрелы я сделал для Элл», — сказал он, и подал стрелы в А. Тот взял их, но ничего сказать не смог Он только со страшной болью в глазах посмотрел на Дана и выдавил Мы их найдем и убьем Мы освободим, Эл, даже если нам придется преследовать их до смоляных гор, ответил Дан И обнял Ва и Аруна, который стоял все это время, не двинувшись с места По щекам его струились слезы «Но наша цель», — продолжал Дан, — «не месть. Мы хотим освободить Эл. Желание мести понятно, но оно ослепляет и лишает помощи Великого. А без его помощи нам в этом деле не обойтись». «Почему Эл раньше не присоединилась к нам?» — спросил никому, не обращаясь Арун. Уверен, она решила, что если отойдет от пещеры на три дня пути, Мы ее назад уже не отошлем Ответил Дан Собаки в это время метались По небольшой поляне под деревом И нетерпеливо поглядывали на него Дан еще раз прошелся По еще мокрой, притоптанной Множеством ног траве И снова нашел, что искал Он держал в руке пучок травы Обильно вымазанной кровью Здесь в кустах целая лужа крови Среди нападавших Есть по крайней мере один раненый Притом серьезно Значит, идти они будут медленно. Дан поднес к носу своей собаки окровавленный пучок травы и дал команду искать. Собаки бросились через мелкий кустарник прямо в глубину леса. Вскоре юноши вышли на тропу, по которой звери леса ночью ходят на водопой. «Сразу видно, что черные – жители города», – сказал Дан. «Следы оставляют, как стадо оленей. «Как ты считаешь, Дан, сколько их?» – спросил Ва. «Я думаю, около д е с я т ч е р н ы е все низкорослые, тщедушные, мы с десятью справимся», – сказал Арун. «Арун, у них совсем другое оружие, и нас всего трое», – возразил Дан и продолжил. «Нам нужно сначала выследить их, потом придумать, как нам освободить Эл, не применяя насилие. Это черные все решают силой». «Мы потому живем в лесу, чтобы не поступать, как они. Доверимся великому и используем преимущества, которые у нас есть». «Какие преимущества ты имеешь в виду?» – спросил Ва. «Они в лесу, как слепые и глухие, следы читать не умеют, голоса леса не понимают, а мы здесь дома». Видно было, что собаки держали след». Они ни разу не залаяли, понимая, что они на охоте, что нельзя спугнуть дичь. Бежали они не очень быстро, так чтобы юноши могли поспевать за ними. Тропинка вывела их на берег небольшой реки, где собаки в зарослях высокого камыша потеряли след. Дан дал им команду бежать рядом, но собаки выполняли ее с трудом. Обследовав берег, Юноши нашли место, где черное со своей добычей перешли на другую сторону. Река в этом месте была неглубокой, так что ее легко можно было перейти вброд. Дан предложил вернуться в тень деревьев, чтобы посовещаться, что делать дальше. «Я думаю, что на другом берегу реки они где-нибудь сделают привал. Они не могут так долго идти без отдыха». Ор говорил, что если ч е р н ы е куда-нибудь идут, то они отдыхают несколько раз в день. Они не могут, как дети леса, бежать целый день напролет и ни разу не отдохнуть», — сказал Дан. «Я предлагаю пройти выше по течению реки и там переправиться на другую сторону, потом спуститься вниз по течению до этого места и снова взять их след», — предложил Ва. «Хорошее предложение», — согласился с ним Дан. «Так и сделаем». «Я могу остаться здесь», — и проследить, если они вернутся. А когда вы будете на противоположном берегу, я присоединюсь к вам», — предложил Арун. «Так вы можете идти налегке. Мешки я могу перенести на другой берег, когда вы появитесь». «Молодец, Арун», — похвалил его Дан, отчего покрытое веснушками лицо юноши зарделось от смущения. Когда Дан и Ва, сопровождаемые собаками, поднялись выше по течению реки, И Дан, раздвинув камыши, вошел в воду, он вдруг почувствовал чье-то присутствие и молча поднял руку. Все сразу замерли, даже собаки. От открытой воды их отделяли густые камыши, которые росли вдоль берега шагов на десять в ширину. С другого берега послышалось громкое сопение. Дан опустил руку и пошел дальше». «Это зубры!» – прошептал он. «Значит, опасности нет!» Дан раздвинул последние камыши и вошел в воду. На другом берегу, немного выше по течению, к реке выходила широкая тропа, по которой к ней подошло небольшое стадо зубров. Некоторые уже вошли в воду и пили, другие еще стояли на берегу и смотрели в сторону нарушителей покоя. Вдруг... один из стоявших на берегу зубров что-то промычал, и все стадо быстро скрылось в лесу. Дан и Ва под прикрытием деревьев быстрым шагом спустились вниз по течению реки приблизительно к тому месту, где они на другом берегу оставили Аруна. Тот заметил своих друзей и, нагруженный мешками, перешел реку вброд, намочив только набедренную повязку. Разобрав снаряжение, Дан... вновь дал собакам команду взять след, подержав перед их носами пучок окровавленной травы. Собаки тут же утнулись носами в землю и пробежали немного вверх, потом вниз по течению, и обе остановились в стойке, означавшей «добыча». «Мы оставим здесь все, кроме оружия. Позже мы можем сюда вернуться, нам все равно нужно будет возвращаться», — сказал Дан. Найдя подходящее дерево, Арун и Ва спрятали в верхних ветках все три мешка, и плащи. Дальше они отправились налегке, но очень медленно. Шли они не по тропе, по которой бежали собаки, а вдоль нее. Благо лес был сосновый, и под огромными деревьями кустарники росли редко, да и папоротники были негустыми. Спустя время собаки остановились, возбужденно виляя хвостами и поглядывая на Дана. Чуть слышно повизгивая, они как бы говорили, «Ждем команды нападать». Дан прижал их к земле потрепал одобрительно между ушами и тихо прошептал, «Вы подождите здесь, а я отправлюсь на разведку». Сказав это, он буквально на глазах исчез в низких зарослях папоротника. Ва, Арун и собаки спрятались недалеко от тропы в к у с т ы х зарослях цветов папоротника и мелкого кустарника. Над ними поднялся рой насекомых. «Нужно натереться соком вон тех растений», — сказал Арун, показывая на высокую покрытую мелкими белыми цветами и сочными листьями траву. «А то нам придется туго, спокойно не полежишь». Так они и сделали. Натерлись листьями базилика, даже собак к их великому неудовольствию н а т ё р л и Ждать им пришлось долго». Уже смеркаться стало, когда рядом с ними раздвинулись кусты и показалось лицо Дана. а они недалеко. Думаю, что останутся здесь на ночь. Их всего восемь человек. Один из них серьезно ранен в плечо. Значит, семь. А Эл?» — в один голос шепотом спросили Ва и Арун. Она связана по рукам и ногам. Значит, она отказалась идти, ее тоже несли. «Что с ней? Как она?» – наперебой спросили юноши. «Мотает головой, сверкает глазами, рот завязан, значит, с ней все в порядке», – с горьким юмором сказал Дан. Вдруг чуть слышно потянуло запахом дыма. Черные г о т о в и т с я на ночь. Остановились они на поляне, посреди которой стоит небольшое дерево. К нему привязана Эл. Через поляну по ее краю проходит звериная тропа. Не понимаю, почему они там остановились. Ночью звери по тропе на водопой пойдут, рассуждал как бы про себя Дан. Костер они немного п о о д а л и развели на скалистом выступе посреди поляны. Думаю, что у нас ночью... Будет шанс освободить Э.